Глава 43. Путешествуя в будущее. Вы дожидаетесь на платформе прибытия вашего транспортного средства. Но это не авто и не поезд, к вам приезжает капсула. Вы забираетесь внутрь, капсулы выстреливают через вакуумный тоннель, и вы пролетаете от одного конца страны к другому за считанные минуты. Звучит как научная фантастика, правда? А для меня как отличная идея. Когда я учился в школе, я отвлекался на что угодно, лишь бы не делать домашние задания. Лучше всего отвлекали книги, а особенно увлекательные приключения или фантастические истории, под которые так легко забыть про унылую зубрёжку. Одной из такой книг был роман Человек в высоком замке Филиппа Дика. пугающая и увлекательная альтернативная история, по которой недавно сняли телесериал. Когда я читал эту книгу подростком, меня невероятно заинтересовали тоннели, которые использовались для реактивного перемещения людей между континентами с быстротой молнии. За много лет до этого, в 1930-х годах, дед Уилла Уайтхёрна, Гаррильд Кеннет Уайтхёрн, предложил похожую идею и запатентовал первый в мире поезд на электромагнитной подушке, перемещающийся по вакуумным тоннелям. Нет ничего удивительного, что его внук теперь управляет Virgin Galactic. Он даже создал базовую рабочую модель, которая теперь выставлена в Лондонском музее науки. Кроме того, он был знаком с Джозефом Фоа, профессором политехнического института Ренселлер, который развил его идеи в 1950-х 1960-х годах, предложив транспортную систему под названием Tube Flight. Капсулы на воздушной подушке должны были перемещаться по длинным трубам с помощью магнитов. Однако в то время технологии еще не дотягивали до амбиций изобретателя. В 2013 году Илон Маск своей статьей об этих идеях произвел настоящий фурор, вернув их к жизни. Но пока что никто не пытался воплотить эти идеи в реальность, до поры, до времени. Патрик Макколл услышал о новой компании под названием Hyperloop One. Он позвонил мне с рассказом о концепции, попросив меня потратить пять минут и обдумать эту идею. Я перезвонил ему сразу же. Давай этим займемся. Я уже пару раз виделся с Джошем Гигелем, когда он работал инженером у нас в Virgin Galactic, и знал, что идея Hyperloop One выросла из того же, из чего и многие мои компании. Посмотри, что тебя бесит, и попробуй это исправить. Поездки отстой, сказал мне Джош. Слышать такое от выходца из Вёрджен, три Авиа, две железнодорожные и три космические компании было довольно странно. Давайте сделаем их не такими отстойными. Я весь обратился вслух. Идея о реализации, которой мечтал еще дед Уиллоу Уайтхорна почти сто лет назад, сводилась к главному: как перевозить людей и грузы намного быстрее, чем раньше. Пассажиры и груз размещаются в капсулах, которые затем постепенно разгоняются при помощи электричества в тоннелях с пониженным давлением воздуха. Капсула быстро поднимается над трассой за счет магнитной левитации, а затем скользит со скоростью самолета, преодолевая огромные расстояния благодаря крайне низкой силе аэродинамического сопротивления. По сути, транспортная революция, способная изменить само представление о путешествиях. Рассуждали об этом многие. А у этих ребят уже был полномасштабный испытательный центр в Неваде, посреди пустыни. Я спросил, могу ли приехать и посмотреть на все своими глазами. 17 мая 2017 года я сел в машину в Лас-Вегасе, и мы поехали прямо в пустыню. Где-то через полчаса на горизонте на фоне безоблачного голубого неба замаячила длинная белая труба. Было жарко и влажно, но я охотно согласился на каску, спецовку и защитные очки, только бы взглянуть на стенд поближе. Пока мы шли, я расспрашивал Джоша, почему он покинул Virgin Galactic. "Значит, ты ушел из лучшей компании в мире?" "Она была лучшей, пока не появилось это." "Ну, тоже разумно. Если уж надумал уходить, уходи туда, где круче." Мы вошли в DevLoop. полокилометровую трубу диаметром 3,3 метра. Я глаз не мог отвести от внутренности испытательной системы, от трассы и от искривленных стен. Кто-то сказал: это почти как поезд на магнитной подушке в вакуумной трубе. Именно тут несколькими днями раньше было проведено первое полномасштабное испытание Hyperloop 1 в вакуумной среде. Испытательный образец просвистел через трубу DevLoop всего за 5,3 секунды и достиг скорости 113 км в час с ускорением около 2g. Это был восторг сродни восторгу при первом посещении ангара с космическим кораблем в пустыне Махава. Пока мы прогуливались, я сыпал вопросами и в итоге исчеркал полблокнота. Со мной были профессиональные инженеры из британской Virgin Trains и американской Virgin Orbit. Они должны были проанализировать технические детали проекта. Чуть ли не первое, о чем я спросил, экологический потенциал Hyperloop 1. Всё будет работать на электричестве, и мы делаем все возможное, чтобы не причинять вреда окружающей среде, ответил Джош. Еще мне было интересно, как будут чувствовать себя пассажиры Hyperloop One эмоционально и физически. А людям будет нормально в этой штуке? спросил я. И чем этот проект будет отличаться от будущих конкурентов? Что за люди будут пользоваться этим видом транспорта? Virgin призвана дарить впечатление. На это нацелены и наши авиакомпании, и космическая компания, и спортивные клубы, и даже банки. Я хотел понять, сможет ли Hyperloop дать людям не просто более быстрый способ передвижения, а новые, ни с чем не сравнимые впечатления. То, что я услышал, мне понравилось. По словам Джоша, он уже прошел через бесконечную череду встреч с самыми разными потенциальными инвесторами. Его пытались убедить, что бизнес-план невнятный, что задача слишком сложная и что это пустая трата времени. Мне пришелся по душе настрой Джоша. У него была мечта. И он стремился доказать, что эксперты ошибаются. Очень часто это и есть рецепт успеха. Мы согласились участвовать в проекте, договорились об инвестициях и оформили глобальное стратегическое партнерство. Пока наши команды договаривались об условиях, испытания продолжались. Во время второй фазы было проведено самое продолжительное испытание длительностью 10,6 секунды. Максимальная скорость составила 310 км в час. 86 метров в секунду. Максимальное пройденное расстояние 436 метров. Максимальное ускорение 1,48 g. Это означает, что до 100 в час получилось разогнаться меньше, чем за 2 секунды. Но эти цифры ничто в сравнении с конечной целью. Каждая поездка от стартовой точки до точки назначения будет безостановочной со скоростью 1080 в час или 300 метров в секунду. Чтобы проехать 300 километров по автодороге обычно требуется 4-5 часов. Поезду нужно больше 2 часов, а Hyperloop One преодолеет этот путь за 18 минут. Только представьте себе: удобство метро плюс вместимость поезда плюс скорость самолета и все это в масштабах целой страны. 12 октября я был в Лондоне на презентации книги, которую вы слушаете. День был напряженный, беспрерывные интервью, встречи, танцы на столе в прямом эфире BBC One, последнее, чтобы прийти в форму перед большим разговором и вечеринкой в клубе Трокси в Восточном Лондоне. Но жизнь любит подбрасывать мне такие сюрпризы, от которых приятно, но хлопотно. Едва прибыв в Лондон, я узнал, что информация о наших инвестициях в Hyperloop One может просочиться в прессу. Что ж, если и объявлять об этом, то на наших условиях, а не через утечку. Мы наспех договорились о нескольких телевизионных интервью и официально объявили о создании новой компании Virgin Hyperloop. Я даже поделился подробностями некоторых наших текущих проектов, в том числе планами проложить маршруты на Ближнем Востоке, в Европе, Индии, Китае, России, Канаде и США. Всех особенно заинтересовало заявленное время поездки, и неудивительно. Например, дорога из Эдинбурга в Лондон займет всего 50 минут. Потенциал компании впечатлял, и я с головой погрузился в ее работу. В декабре 2017 года я стал председателем совета директоров Virgin Hyperloop. Впервые за много лет я занял подобную должность. Я засучил рукава и взялся за дело. участвовал в бесконечных заседаниях и редчайший случай получал от этого удовольствие мою уверенность поддерживало и то, что компании удалось получить дополнительные 50 миллионов долларов от своих основных акционеров компании Caspian Venture Capital и DP World так что общий объем привлеченных средств с момента основания Hyperloop в 2014 году вырос почти до 300 миллионов долларов А между тем, в DevLoop под руководством Джоша и гендиректора Робба Лойда усердно работала команда инженеров, механиков, сварщиков и слесарей. В третьей фазе интенсивных испытаний мы установили новый рекорд скорости 387 в час или 107 метров в секунду с ветерком. Но для того, чтобы подтвердить работоспособность полномасштабной системы на такой скорости, нужно пройти длинный путь. Во время будущих испытаний мы отправим прототип пассажирской капсулы через Hyperloop с начальной скоростью до 400 км час и на большее расстояние. У меня мурашки бегут по спине, когда я представляю себе, как эта технология и команда Virgin Hyperloop перевернут все представления о пассажирском транспорте. А не так давно во время поездки в Индию в феврале 2018 года у меня была возможность узнать, какое впечатление производит на людей сама эта идея. Индийский штат Махараштра заявил, что хочет связать при помощи Virgin Hyperloop города Пуна и Мумбаи, один из самых загруженных маршрутов в мире, и начать с работающей демонстрационной линии. Маршрут Virgin Hyperloop, который должен пройти из центра города Пуна, Через международный аэропорт Нави Мумбаи до Мумбаи свяжет 26 миллионов человек. Чтобы преодолеть это расстояние, им понадобится всего 25 минут. А пассажиропоток в 150 миллионов человек в год поможет создать процветающий конкурентоспособный мегарегион. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава регионального правительства Махараштры Девендра Поднавис участвовали в подписании рамочного соглашения по проекту, и я, выступая перед ними, прямо видел, как у них горят глаза. Я крайне впечатлен потенциалом этой идеи. Она преобразует не только транспортную систему, но и все общество, сказал я. Virgin Hyperloop может помочь Индии стать пионером мировых перевозок и основать новую индустрию, которая изменит мир. Это было принципиально. В перспективе влияние Virgin Hyperloop может оказаться куда шире, то есть не только на качество перевозок. Маршрут Пуна-Мумбаи позволит сэкономить массу времени, создаст десятки тысяч рабочих мест и поможет привлечь новые инвестиции, что создаст суммарный социально-экономический эффект, который, по нашим оценкам, может составить 55 миллиардов долларов. А система полностью работающая на электроэнергии облегчит нагрузку на окружающую среду, снизит уровень смога и сократит выбросы парниковых газов на тысяч тонн за 30 лет. Особенно впечатляет, что Hyperloop позволит Индии перепрыгнуть сразу через несколько этапов развития технологий. Например, телекоммуникации развивались здесь так бурно, что большая часть населения Индии никогда не видела проводных телефонов, только мобильные. Такой же быстрый прогресс в области транспорта может дать Индии возможность проскочить проблемы, связанные с инфраструктурой и стоимостью высокоскоростных поездов, и обогнать другие государства. Наше объявление вызвало огромный интерес и в других сферах бизнеса. Например, у компании Dubai Airports, генеральным директором которой работает Пол Грифиц, бывший директор Virgin Trains и Virgin Atlantic. У него возник план связать при помощи Virgin Hyperloop аэропорты, расположенные далеко друг от друга, то есть, по сути, объединить их в один и перевозить пассажиров непосредственно к воздушным терминалам, завершая процедуру регистрации и досмотра в дороге. Мне понравилась эта мысль. Так можно существенно ускорить поездку и при этом сократить затраты, убрать лишние барьеры и сэкономить площади. Если тебя однажды приняли в семью Virgin, ты наш навсегда. Так что вне всякого сомнения, у нас с полом получится воплотить эту идею в Дубае. Меня спрашивают, зачем мне понадобилось инвестировать в компанию, которая запросто может подорвать существующие успешные бизнес-модели в авиации и железнодорожном транспорте. В ответ я просто показываю на небо. А зачем пещерный человек изобрел колесо? Ведь можно отлично ходить ногами. А зачем Генри Форд создал Ford Model T? Ведь все прекрасно обходились лошадьми и каретами. Какие еще машины? Но зачем братья Райт построили самолет? Зачем пионеры космических путешествий пытались пробить барьеры? Если можно создать компанию, которая будет перевозить людей и грузы со скоростью самолета и по цене автобусного или железнодорожного билета, то почему ее не создать? А если такой транспорт еще и не повредит окружающей среде и будет доступен самым широким слоям населения, тогда я в деле. Я считаю, что Virgin Hyperloop может стать для 21 века тем же, чем поезда стали для века 19. Конечно, конкуренты будут наступать нам на пятки, но пока что лишь мы сумели построить совершенно работоспособную испытательную систему. И мы рассчитываем первыми довести наш Hyperloop до коммерческой реализации. Конечно, прогнозы вещь растяжимая, но мы надеемся, что к 2021 году у нас Все будет готово к запуску. Вот отличный пример того, что сможет произойти, когда блестящая идея вдруг совпадет с массовым запросом пользователей нашего славного бренда. Такие проекты заставляют меня вскакивать по утрам с кровати, работать до седьмого пота, развлекаться и двигаться вперед как можно быстрее. Бывает множество неудач, больших и маленьких, которые мы воспринимаем как неизбежность. Но на самом деле многие неудачи это возможности, которые ждут своего часа. Иногда решение может быть прямо перед носом. Я перестал есть мясо в 2014 году. Мне хотелось сделать небольшое личное усилие, чтобы улучшить собственное здоровье и помочь окружающей среде. Традиционное производство мяса штука не самая экологически безопасная. Домашний скот это 18% от общего объема парниковых газов, выбрасываемых из-за деятельности человека. Получается, что скот сильнее влияет на глобальное потепление и разрушение окружающей среды, чем все виды транспорта вместе взятые. Чем больше людей в развивающихся странах выбираются из нищеты, тем выше спрос на скот. Если ничего с этим не делать, вскоре у нас не останется тропических лесов, сократится биоразнообразие, а глобальное потепление ускорится. Я сам удивился, что совсем не скучаю по мясу, а когда решил еще и разобраться, что к чему, оказалось, что есть масса альтернатив, например, мясозаменители. Всё это выглядит как довольно любопытная бизнес-возможность. На мировом рынке потребители тратят на мясо около триллиона долларов в год, а в ближайшие десятилетия спрос удвоится, так что нужно искать какое-то решение. Мы начали инвестировать в компанию Beyond Meat, разрабатывающую растительные продукты, похожие по вкусу на мясо. При этом не нужно убивать скот или других животных, а значит можно в 35 раз сократить используемые земельные ресурсы и в 15 раз водные. Что же касается стоимости конечного продукта, она будет в 20 раз ниже. Понятно, что любые достоинства еды не имеют смысла, если у нее скверный вкус. У нас на Некере мы провели слепое тестирование. Я примерил на себя поварской колпак и приготовил нашим гостям бургеры на растительной основе, но ни словом не обмолвился, что в них нет мяса. Гости сказали, что никогда в жизни не пробовали таких вкусных бургеров. А когда я им рассказал, что же такое они сейчас съели, они встретили мои слова с удивлением и радостью. Растительные альтернативы интересное решение, но меня увлекла и другая идея чистое мясо. Компания под названием Memphis Meats разрабатывает способ производства настоящего мяса из животных клеток. То есть не нужно кормить, разводить и забивать настоящих животных. Мы инвестировали в это дело вместе с Биллом Гейтсом и крупными производителями мяса Tyson Foods и Cargill. Использование такой технологии позволит Memphis Meats сократить потребление воды и в разы уменьшить используемые площади, выбрасывать в атмосферу на 90% меньше парниковых газов и в целом снизить затраты по сравнению с традиционным производством мяса. И это будет огромный шаг вперед в области защиты прав животных. Я уверен, что через 30 лет нам больше не придется убивать животных. Все мясо станет либо чистым, либо растительным и будет более полезным для всех, не отличаясь по вкусу от обычного. Когда-нибудь мы оглянемся назад и поймем, какое это было варварство убивать животных ради пропитания. И надеюсь, в это будущее мы придем быстро, чтобы не потерять остатки тропических лесов. Чтобы к этим концепциям пришел широкий коммерческий успех, нужно время. Но именно у предпринимателей есть потенциал, чтобы изменить мир и претворить идеи в жизнь. И я увидел немало людей с таким потенциалом, когда в 2017 году участвовал в телешоу Shark Tank бассейн с акулами в качестве гостя акулы. Мне часто приходилось оценивать чужие проекты, и все же я сильно нервничал, присоединившись к акулам, которые уже точили зубы и готовились вонзить их в исполненных надежд предпринимателей. Перед началом шоу Марк Кьюбан Другая акула посоветовала мне просто оставаться самим собой. Поэтому ему не стоило удивляться тому, что произошло на съемках. Когда у нас возникли небольшие разногласия во время презентации приложения для медитации под названием Simple Habit, Марк назвал девушку, представившую проект, охотницей за чужими деньгами. Мне показалось, что это как-то слишком грубо, и я, как рыцарь Британии, защитил честь дамы, плеснув в обидчика водой из стакана. Импровизированный душ его не впечатлил, и он облил меня в ответ. В любом случае шоу удалось. Я вложился еще в две компании. Во-первых, меня с моей-то любовью к приключениям очень заинтересовала фирма туристического и спортивного снаряжения Sierra Madre Research, созданная супругами Ричардом и Джулией Рэт. Во-вторых, один юный предприниматель 12 лет по фамилии Карсон очень напомнил мне самого себя в молодости. Он не мог впихнуть скейтборд в свой школьный шкафчик и понял, что многие другие школьники сталкиваются с той же проблемой. Поэтому он создал Lockerboard, переделав скейтборд так, чтобы он помещался и в рюкзак, и в шкафчик. Эта идея куда лучше, чем мои подростковые попытки начать бизнес по выращиванию новогодних елок и разведению волнистых попугайчиков. И если хотя бы одна из этих компаний станет, пусть даже вдвое менее успешной, чем Ринг, еще одна фирма, получившая мои инвестиции, это уже будет огромной удачей. Много лет назад в Брюсселе я совершенно случайно познакомился в лифте с человеком по имени Джейми Смирнов. А в 2013 году Джейми принял участие в шоу Shark Tank, где представил свою идею умного дверного звонка и компанию по производству домашних систем безопасности. Его проект был отклонен всеми акулами за исключением одной. Но и там Джейми предложили намного меньше, чем он рассчитывал, так что он отказался от предложения и ушел ни с чем. Особенно мрачно по поводу успеха проекта пророчествовал Марк Кьюбан. Но акулы не знали, что Джейми за человек. Как-то мы разговорились с ним у бара на Некери, и я был поражен. оказалось, он годами носился с другой своей бизнес-идеей и создавал прототипы у себя в гараже где-то в Калифорнии. Его ужасно расстраивало, что работая в гараже, он пропускает звонки в дверь, поэтому он связал дверной звонок со своим смартфоном и смог общаться с посетителями удаленно через видеосвязь. Джейми рассказал об этом своей жене, и эта мысль ей понравилась. Теперь она всегда сможет видеть, кто стоит за дверью, так намного безопаснее. Не успело напомниться, как звонком заинтересовались и друзья, приходившие в гости. Тот Джейми опомнился. Похоже, это случайная находка его лучшая бизнес-идея. И он решил основать ринг. А я, услышав рассказ Джейми, понял, что мы инвестируем в предпринимателя, а не просто в какую-то компанию. На сегодня более миллиона домов оснащены системами безопасности ринг, а компания, в которой работает более 2000 сотрудников, успешно помогает снизить уровень преступности в жилых районах. Я невероятно гордился Джейми, когда в марте 2018 года его компанию приобрела Amazon, выложив более миллиарда долларов, как и большинство хороших идей это изящное решение сложной проблемы. Я так всегда и говорю молодым предпринимателям, которые обращаются ко мне за советом: будь проще дурик. Keep it simple, stupid. KISS. Принцип разработки, запрещающий использование более сложных средств, чем это необходимо. Фраза ассоциировалась с авиаконструктором Кларсоном Джонсоном, и в первоначальной трактовке stupid не является обращением. В сентябре 2017 года я летел в Саудовскую Аравию. Я не был там много лет и хотел посмотреть своими глазами на перемены, которые произошли в этой стране. Во время своего первого визита я выступал с речью перед огромной группой бизнесменов. Перед выходом на сцену мне сказали, что в аудитории одни мужчины. Все женщины были за стенкой, в отгороженной дальней части зала. Я взял микрофон и сказал: "Мне, конечно, знакома поговорка: "В Риме веди себя как римлянин", но, по-моему, это неправильно, что вы, мужчины, забрали себе лучшие места, а женщины в каком-то загоне". Наступила гробовая тишина. А потом за стенкой раздались торжествующие выкрики и топот ногами. Женщины забрались на стулья, кричали и подбрасывали вверх сумки. Как только шум стих, я продолжил выступление, добавив, что, кажется, из-за меня вспыхнула маленькая революция. Я слышал, что к 2017 году в Саудовской Аравии многое благополучно изменилось, и решил, что самое время вновь ее посетить. Как раз в день моего приезда приняли новый закон, впервые разрешавший женщинам водить машину. Это ознаменовало начало нового важного этапа в жизни страны, но Саудовской Аравии предстоит пройти еще долгий путь, чтобы достичь истинного равноправия. И все же принятие этого закона показывает, что прогресс не стоит на месте, что само по себе прекрасно. Я спрашивал всех женщин подряд об их отношении к новому закону и видел, как они рады. Насколько мне было известно, молодой наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман считал, что стране и ее гражданам надо двигаться в сторону современного мира. Было бы здорово увидеть это движение в действии. Прилетев в Эр-Рияд, я встретился с наследным принцем. Он оказался доброжелательным, обаятельным и неглупым человеком. Его люди хотели показать нам Саудовскую Аравию такой, какой ее мало кто видел. Нас отвезли на Красное море, чтобы продемонстрировать, как воплощается в жизнь новый масштабный проект превращения огромной лагуны в туристический объект мирового уровня. Это полсотни островов между городами умм и Эль-Ваджх. И, как нам сказали, этот курорт обеспечит рабочими местами тысяч человек. А найти работу вдали от крупных городов не так-то просто. Первое, о чем я подумал это море. Я никогда раньше не бывал на Красном море, и мне очень захотелось в нем искупаться. Ярко-бирюзовая, прозрачная вода омывала нетронутые рифы. Над нами парил величественный орел, у берега плавали дюгони, а из воды то и дело выползали черепахи, чтобы отложить в песке яйца. Такая девственная природа и такое чистое, как слеза моря, у меня просто не было слов. Можно на долгие годы сохранить это чудесное место столь же нетронутым. Главное защитить его как надо. Наверное, это одно из последних морских чудес света, сказал я Патрику Макколу, который сопровождал меня в этой поездке. Затем мы посетили мадайн салих объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне посчастливилось в свое время побывать на руинах древнего города Петра в Иордании, оставшихся от той же древней цивилизации, но Мадайн-Салих салих это было нечто. Природа сотворила из этих скал, внутри которых расположено 131 древнее захоронение, настоящие шедевры. Представляю, как эта красота выглядит с воздушного шара, заметил я и тут же предложил устроить перелет воздушных шаров в Balloons в мадайн салих Неподалеку тянулась железная дорога. Мне тут же вспомнилось детство и мой кумир Лауренс Аравийский. Во время восстания против турецкого владычества он придумал перерезать железную дорогу, а поезд, который он тогда взорвал, был восстановлен и возвращен на рельсы. Я радовался этому поезду как ребенок, нарядившись Ричардом Аравийским и позируя под полуденным солнцем с куфией на голове. Изучая страну, я обратил внимание, что миру предстает куда более открытая Саудовская Аравия, чем раньше. В Саудовскую Аравию ездит мало туристов. За последние 30 лет здесь основательно загадили окружающую среду, да и многие саудиты предпочитают проводить отпуск за границей. Проекты вроде курорта на Красном море помогают стране стать более современной, более свободной, реализовать новые идеи и защитить уникальную природную красоту этой земли. По возвращении в Эр-Рияд мы с наследным принцем долго беседовали за обедом. Он спросил меня, не хочу ли я стать советником в проектах развития Красного моря и Аль-Ула, и я охотно согласился. Принц вкратце познакомил меня с историей своей страны и попытался объяснить, с чем он столкнулся. Более половины населения это люди моложе 25 лет, которые мечтают о реформах и хотят жить в новом, модернизированном обществе. Но со времен исламской революции 1979 года страна находится в руках стареющих религиозных функционеров, которые жестко контролируют многие стороны частной и общественной жизни. Он рассказал, как собирается противостоять этим деятелям и показать, что они выворачивают Коран в угоду своим собственным интересом. По словам принца, ему уже угрожали убийством и даже покушались на его жизнь. Но он все равно пытается постепенно, шаг за шагом, двигать страну вперед, в современную эру, а его следующая мера восстановить в Саудовской Аравии кинотеатры и концертные залы. Их позакрывали ещё 25 лет назад. Слушая его, я понимал, какая чудовищно тяжелая работа реформатора предстоит Мухаммеду ибн Салману. тяжелее всего будет примирить разные силы, которые тащат страну в разные стороны. Однако он был полон решимости, и я уверен, что у него все получится. Мы поговорили и о бизнесе. Наследный принц очень интересовался нашим космическим предприятием, и мы обсудили возможность нового партнерства между Саудовской Аравией и компаниями Virgin Galactic, Virgin Orbit и SpaceShipCompany. Годом раньше нашей команде поступил звонок от Джонатана Грея из компании First Idea. Он сообщил, что государственный инвестиционный фонд Королевства Саудовская Аравия назвал Virgin Group наиболее предпочтительным партнером для работы в космическом секторе. Мы уже вели переговоры с другой стороной, но решили, что Саудовская Аравия интереснее как партнер. У меня были довольно серьезные опасения, учитывая, что у саудитов все плохо с равноправием и сохраняется смертная казнь. Так что я должен был убедиться, что страна движется в правильном направлении, прежде чем согласиться. Я долго гулял по Эр-Рияду, разговаривал с людьми на улицах, и все были очень рады переменам. О своих опасениях я рассказал наследному принцу и его людям. Я верю в него как в реформатора. Он знает, чего хочет для своей страны и собирается радикально изменить общество и экономику саудитов. Для начала он сократил число запретов и ограничений, а по таким вопросам, как права женщин, занял предельно прогрессивную позицию. Но один в поле не воин. За ним должно пойти все общество, а значит, надо действовать последовательно и постепенно. Кроме того, Мухаммед ибн Салман предпринимает кое-какие смелые шаги и в экономике, чтобы избавить королевство от нефтяной зависимости. Например, собирается построить на севере страны новый город за 500 миллиардов долларов. В рамках смелого проекта Будущее 2030 страна будет вкладывать свои нефтяные доходы в такие растущие секторы экономики, как образование, развлечения, туризм и технологии будущего, например, Virgin Hyperloop. Их желание инвестировать в наши космические технологии вписывается в масштабные социальные преобразования, которые наследный принц пытается провести в своей стране. Мы пожали друг другу руки, И на инвестиционном форуме FII Future Investment Initiative, который прошел 26 октября в Эр-Рияде, объявили о партнерстве. Сделку мы планировали закрыть к концу февраля 2018 года. Однако, как это часто случается, когда погружаешься в детали вместе с юристами и посредниками, от начального варианта договора не осталось и следа. Обсуждение затянулось, и мы все дальше уходили от условий, которые устраивали бы обе стороны. Новые условия были неприемлемы для Virgin, и я подумал, что наше руководство теперь вряд ли захочет обсуждать инвестирование. Затем в марте 2018 года я получил от наследного принца сообщение в WhatsApp. Он подтверждал готовность к партнерству и предлагал мне встретиться. Он как раз был в Лондоне с визитом к королеве и премьер-министру Британии. Во время перелета в Англию, я располагая всеми деталями сделки, решил написать письмо главному советнику наследного принца, генеральному директору государственного инвестиционного фонда, Есиру бин Атману аль-Румайяну, и изложил все, как есть и рассказал о наших опасениях по поводу того, как складываются переговоры. Я попытался взглянуть на сделку с обеих точек зрения и найти действительно честный компромисс, который удовлетворил бы обе стороны. а затем привел семь основных пунктов, по которым нам нужно было достичь согласия, чтобы закрыть сделку. Я очень надеюсь, что вышеизложенное вас устроит, и мы уже сегодня пожмем руки, написал я. В любом случае, очень жду встречи с вами за завтраком. С наилучшими пожеланиями, Ричард. Завтрак с Ясиром должен был состояться дома у Холли и Сэма. Во время моей последней поездки в Саудовскую Аравию я был его гостем, поэтому решил, что будет правильно ответить ему тем же. Это и арти крутились у нас под ногами, звали Холли, и дом выглядел очень уютно и гостеприимно. Мы всегда старались подчеркнуть, что у нас семейный бизнес, а в саудовском сообществе семья огромная ценность, и мне показалось, что к нам они отнесутся лучше, чем к безликой корпорации. Мы напились кофе и съели полезный завтрак: мюсли и фруктовый салат. Затем мы переместились на диван, и Ясир прочел мое письмо. После небольшой паузы он задал мне несколько коротких вопросов и затем сказал: "Договорились". Когда мы вышли из дома на улицу, он крепко меня обнял. А вечером у нас состоялся скромный частный ужин с наследным принцем. Он вёл себя очень непринужденно, был без галстука и сумел привести своих людей в такое же расслабленное состояние. Я сидел напротив него и сыпал вопросами. У Мухаммеда ибн Салмана отличное чувство юмора, а в глазах неподдельный энтузиазм. Однако он может быть и невероятно жестким. На первый взгляд это незаметно, но внутри он кремень. Когда мы объявили о сделке, я особенно подчеркнул, что для женщин Саудовской Аравии открываются новые возможности. Это были чахлые ростки, сказал я, но теперь их наконец спалили, и они начали цвести и крепнуть. Так крепнет и новое общество, более благополучное и честное, которое поддерживает своих граждан. Надеюсь, что наше участие в жизни Саудовской Аравии благодаря космическому проекту и многому другому поможет этой стране. Кстати говоря, 2018 год для Virgin Galactic складывается как нельзя лучше. Невероятно радует прогресс наземных и воздушных испытаний на высоте и командная культура. 5 апреля SpaceShipTwo и VSS Unity уверенно и успешно выполнили свой первый сверхзвуковой активный полет. Это был полет с самой долгой 30-секундной фазой работы ракетных двигателей на самой большой скорости 1,87 Маха и на самой большой высоте 25,7 километра. В ближайшие месяцы должно возрасти количество испытаний в активной фазе полета, а совсем скоро наступит самый важный день, когда будет выполнен наш первый космический полет. Если это звучит недостаточно круто, добавлю, что Spaceport Америка и Нью-Мексико уже готовятся стать новым постоянным домом для наших кораблей и нашей команды из пустыни Махава. Вы уже знаете, что я люблю прогнозы, но я бы их не делал, не будь в них уверен. Я не могу назвать точную дату, но буду очень внимательно следить за нашей программой испытаний. Надеюсь, мой собственный полет в космос состоится в конце 2018 года. Отличное начало для новой главы.